Голова 18 Вороксы. Вороксы, будто у них действительно были какие-то мозги в их головах, или что там торчит у них сверху всей твари, не спешили атаковать. Они будто бы проанализировали безуспешные попытки предыдущих особей и сделали из них какие-то выводы. И сейчас оставшиеся на ногах пятерка тварей медленно окружала меня, прижимая к стене и лишая возможности маневрировать. Настя умничка, послушалась моего совета и тут же сорвалась куда-то в бок, исчезнув из поля зрения вместе с котом. Вот и отлично. Хотя бы за нее не придется беспокоиться. А уж сам-то я как-нибудь справлюсь. Спина уперлась в стену. Все. Дальше отступать некуда. Вороксы добились своего. Загнали меня практически в угол. Но сами при этом не остановились. Они продолжали надвигаться, Угрожающе щелкая своими жевалами и нехорошо поглядывая глазами на толстых стебельках. Я бегал глазами с одного на другого, пытаясь понять, какой же из них бросится первым. Правая рука крепко сжимала повернутую обратным хватом Лизу, чтобы в любой момент вонзить ее в хитин противника, а левой я пытался на ощупь засунуть в окно заряжание дробовика, висящего на ремне, кое-как вынутый из сайседла патрон. Пусть картечный Все лучше, чем совсем пустая пушка. Вот только дробовик постоянно елозил по ремню и смещался, не давая зарядить его. Пауки приблизились на расстояние двух метров и остановились. Ноги одного из них чуть согнулись, очевидно запасая энергию для прыжка. Я сжал зубы и поднял руку зажатым ножом. «Пушок!» Внезапно раздалось откуда-то из-за строя вороксов. «Стой!» А потом на ближайшего ко мне жутким воплем Накинулось серое облако. Оно скользнуло у него под ногами, взмыло воздух и окутало башку твари. Ворокс от неожиданности осел на лапы, а кот, закончив сбираться по хитиновой башке, застыл на самой ее верхушке, точно над глазами твари, и занес переднюю лапу, будто собирался скинуть стакан со стола, как любой приличный кот. Вылезшие когти сверкнули темно-фиолетовым, а потом кот сбоку ударил по башке ворокса и башка отлетела прочь, словно по ней кувалдой врезали. Оторванные невероятной силой глаза и жвалы улетели в темноту, оставляя после себя только зеленые пульсирующие внутренности, извергающие потоки прозрачной, чуть светящейся жидкости. Оставшиеся вороксы на мгновение замерли, чуть повернувшись к мертвому сородичу. А вот я не стал тратить время на удивление. Вместо этого... Я, не выпускай Лизу, подхватил дробовик, наконец, воткнул патрон прямо в окно выброса гильз вместо зарядного, дослал в ствол и выстрелил. И тут же снова отпустил ружье на ремень и прыгнул вперед, прямо на пауков. Заряд картечи прошелся по ногам, ломая и выворачивая их. И сразу две твари повалились на пол, на секунду тратив возможность стоять. Мне хватило и секунды. Я упал прямо на ближайшего ворокса, Прижимая его всем весом тела к полу, не позволяя ему подняться, схватил за ближайший глазной тросток, который едва-едва поместился в ладони из-за своей толщины, оттянул его в сторону и воткнул Лизу прямо туда, откуда он рос. Нож ушел в хитин твари, как в подтаявшее масло, и ворокс перестал дергаться. Я тут же перевернулся на спину, пытаясь выхватить взглядом всех трех оставшихся противников. Одного увидел сразу он пытался атаковать кота который вился у него под ногами и несмотря на то что больше не пытался пауку оторвать половину паука я отвлекал его от меня давай мне время время на то чтобы разобраться с еще двумя вороксами один из них пытался подняться на переломанные ноги и его стоял на потом потому что последний оставшийся целым и невредимым уже прыгал на меня выставив вперед и хелицеры и ноги сразу я перекатился по полу чуть не запутавшись в ремне и нога ворокса, летевшая мне в грудь, попала в плечо. Острый коготь пробил мышцу насквозь, пришпиливая меня к полу всем весом чертовой твари. Секунда. У меня есть всего одна секунда, даже половина секунды, пока не накатила боль. И эту секунду я потратил на то, чтобы перехватить Лизу другой рукой, подняться и рубануть по ноге ворокса. Рубила она так же прекрасно, как и колола. Нога делилась словно лазером отсеченная. Ворокс взвизгнул, встал на дыбы, поднимая над собой четыре лапы, и снова обрушился на меня. Но за мгновение до этого я выставил перед собой Лизу, и чертов паук напоролся своим брюхом прямо на нее. Сука! Сколько же он весит! Я держал нож двумя руками, и все равно это оказалось дико тяжело, словно вес не по себе в тренажерке взял. Но признаться в этом стыдно. Да эта твари еще и бьется, как припадочная на ноже, размахивая лапами, удары которых то и дело приходятся в бока, не защищенные никакой броней. К счастью, у Ворокса, кажется, сработал инстинкт выживания, и сейчас он пытался уже сбежать от меня, а не атаковать, поэтому и удары были слабыми, не насквозь, не на вылет. Жав зубы, я начал перекатываться на бок, чтобы сбросить с себя паука. И в этот момент пришла боль. Она ударила по пробитому плечу кузнечным молотом, да так, что на мгновение искры из глаз посыпались. Рука моментально немела, перестала слушаться, и туша ворокса рухнула на меня сверху, дополнительно разрезая брюхо нож, все еще торчащий из хитина. Все, что я успел, чуть-чуть дернуться вперед, чтобы хелицеры ворокса не попали мне в лицо. А потом рука с ножом окончательно провалилась внутрь паука, в липкое жирное холодное месиво и клинок что то там перерезал и еще раз и еще и еще хелицера паука не дотягивающиеся до моего лица несколько сантиметров все еще двигались но уже было очевидно что это подергивание агонии а никак не агрессии глаза паука даром что совершенно черные без зрачков и радужки заволокло какой то белесой пеленой и дернувшись еще раз Он затих, все так же придавливая меня всей своей массой килограммов в тридцать. Вроде не так уж и много, но не в той ситуации, когда это мертвые тридцать килограммов, а у меня ранено плечо. Везет мне наплежать под трупами, ничего не скажешь. С такой тягой к партеру надо было не стрельбой, а борьбой заниматься. Тогда бы я этого пука его бы собственными ногами в узел завязал. Я откинул голову назад, чтобы узнать, что там с последними двумя вороксами, но не нашел только одного — того, что был подранен. Он лежал в луже зеленоватой жижи и не подавал признаков жизни. Зато вот второй, который гонялся за пушком, очень даже был жив. И мало того, кота больше нигде не было видно, так что единственным противником в его поле зрения был я. Я, придавленный другим пауком, да еще и раненый в придачу. Чертыхнувшись, Я принялся выползать из-под трупа, попытался освободить руку с ножом, но хрен там придется сначала выползти хотя бы частично, потом перевернуть труп, и только после этого получится так вывернуть кисть, чтобы и ее извлечь, и нож внутри не оставить. Живой ворог, споняв, что его обед сбегает, поднял хилицера и в один прыжок оказался рядом. Он завис прямо над моей головой, занес острейшие хитиновые иглы. «Сука, я не успеваю!» Плюнув на все, я отпустил Лизу, оставив ее внутри трупа, выдернул покрытую слизью руку, ухватил ближайшую ко мне лапу дохлого ворокса и вытянул ее над собой, перекрываясь, как будто мечом блокировал атаку. Хелицеры с громким стуком ударились об хитин, и атакующий ворокс покачнулся. Хелицеры раздвинулись, и сверху вниз, на вытянутых стебельках, на меня посмотрела пара глаз. Черт, готов поклясться, что они выражали что-то из серии «Эй, так нечестно!». Но возможности выяснить, показалось мне это или нет, у меня не было. Сверкнула яркая красная вспышка, которая почему-то совершенно не ослепила меня, и Ворекс застыл на месте, будто окаменел. Даже хелицеры перестали дергаться. А потом по бетонному полу ко мне скользнула размытая рубиновая молния. «Дядя Витя, держи!» Не задавая лишних вопросов, я схватил луч и снес четыре ноги ворокса к чертовой матери. Благо, длины клинка хватило. Тварь плюхнулась на брюшко, загудела и принялась биться и ворочаться, словно ее на сковородке пожаривали. Но и это длилось недолго. Я улучил момент, когда хелицеры будут опущены, и мощным уколом вогнал луч прямо между них. Мачете, несмотря на острый кончик, Проникла вглубь твари не в пример тяжелее Лизы, но все же я достал до какого-то там важного органа, и ворокс затих. И тут же посыпались системные сообщения, подтверждающие, что бой официально закончен Уничтожен взрослый ворокс, уровень третий, получено ноль единиц опыта. Уничтожен матерый ворокс, уровень четвертый, получено ноль единиц опыта, уничтожен взрослый ворокс, уровень третий. Получено 20 единиц опыта. Уничтожен взрослый ворокс, уровень 3. Получено 20 единиц опыта. уничтожен взрослый ворокс, уровень третий. Получено 20 единиц опыта. уничтожен взрослый ворокс, уровень третий. Получено 20 единиц опыта. Ух ты, целых 20 за третий уровень. За зомби пусть даже и второго уровня помнится давали по 10. Интересно, эта тенденция так и будет сохраняться? за каждый следующий уровень по два раза больше. Я перевел взгляд на тяжело дышащую Настю, которая осторожно появилась из-за границ поля зрения и, косясь на последнего ворокса, из которого все так же торчал луч, подошла ко мне. — Дядя Витя, я нормально. Я улыбнулся и показал ей большой палец на здоровой руке. — Тебя не зацепили? — Нет, я в порядке. — Я же сказал тебе бежать. «Почему не побежала?» «Я побежала, но потом пушок выскочил». Настя отвела глаза. «Я решила, раз уж он, то и я...» «Молодец, что решила». Чистосердечно сказал я. «Спасибо за помощь. Без тебя я бы не справился. И без пушка. Как он?» «Хорошо». Настя обернулась, кыскыснула, и кот тут же выскочил откуда-то сбоку, вопросительно подергивая хвостом. «Видел, как он паука? Лапой, на! У того же башка! Ой, ты ранен!» Настя моментально растеряла весь свой задор и радость и присела рядом со мной. «Сильно больно?» «Терпимо», — ответил я. «Лучше помоги мне эту тушу скинуть. У нее внутри еще мой нож». Настя уперлась ладошками в бок ворокса, я напрягся, и вдвоем, через боль в пробитом плече, мы все же откинули тушу прочь. Правда, в процессе я умудрился как-то раскачать огрызок лапы, застрявшую у меня в плече, и он вывалился. «Дай посмотрю». Настя принялась хлопотать вокруг моего плеча. «Перевязать надо». «Непонятно, зачем, — сказал я. А то плохо будет. Первое правило полевой медицины, что торчит, не выдергиваем». «Все будет хорошо», — успокоила меня Настя, доставая из воздуха еще один регенеративный пакет. «У меня есть, чем полечить тебя». «Ну, тут ситуация не того плана», — хмыкнул я, глядя, как она вскрывает упаковку, рана сквозная. А тут и салфеток, две. Спокойно парировала Настя и вправду расслаивая пакет вдоль. Просто в прошлый раз я не стала разделять. Она ляпнула обе салфетки мне на входное и выходное отверстие, и те сразу же ощутимо как будто скукожились, стягивая рану, и возвращая все, включая кожу, на свои места. Как оно и должно было быть. Также они притупили боль. Видимо, там в составе был какой-то анестетик или что-то вроде того. Я скосил глаза на плечо, рукой стер кровь, которая натекла из раны, и несколько секунд наблюдал за системной заплаткой на своем организме. Новой крови из-под нее не показалось. Она действительно хорошо держала. Ладно, твоя взяла. Я вздохнул. Будем надеяться, что какие-нибудь антибиотики там тоже есть. А то будет смешно, если я загнусь от какой-нибудь дизентерии». Я поднялся с пола, сразу же зарядил до упора дробовик и заранее применил усиленный выстрел, заряжая первый патрон. После этого повесил дробовик на ремень и с помощью луча вскрыл ворокса, внутри которого осталась Лиза. Это было непросто, особенно с моей рукой, но с помощью Насти, которая помогала отламывать куски хитина, я справился. И уже приготовился снова нырять в холодный холодец внутренностей паука. Но когда дыра в хитине оказалась достаточного размера, чтобы заглянуть внутрь, оказалось, что внутренностей там уже нет. И вместо них внутри карапаса лежало полдесятка пирамидок сплайса, склеенных вместе какой-то слизью. И лиза, конечно же. Я сунул руку внутрь, вытащил нож. Потом, уже пользуясь им, скрыл как картонную коробку карапаса полностью и извлек сплайс. Пирамидок оказалось пять. После этого я снова смотрел ворокса ревизией. Взрослый ворокс. Уровень третий. Тип. Изъятое существо основания. Жизнедеятельность – ноль. Добыча – не получена. Уровень трансформации – сто из ста. Сгенерировано сплайса – пять из пяти. Получается, я был прав. И трансформация напрямую связана с генерацией сплайса. Остается только выяснить почему здесь и сейчас эта генерация произошла моментально. «Это фича конкретно вороксов, или это фича конкретно этого места?» «Дядя Витя, шкатулки!» — позвала меня Настя, осматривающая других вороксов. «Собирать?» «Конечно собирать!» «Не, не серые есть?» «Одна!» «Маловато, но ладно. В Сибири, — велел я. Потом разберемся!» а сам пошел по паукам, вскрывая их, как киндер-сюрпризы, извлекая из них сплайс. Больше всего, ожидаемо, выпало из матерого ворокса целых семь. Итого мы стали богаче на 42 пирамидки сплайса, семь серых коробок и одну зеленую. Пересчитав коробки еще раз, я понял, что из убитого котом паука тоже выпало. Оставалась еще одна лишняя, ведь кот убил одного, а я шестерых. Настя, а последнего паука кто убил, ты? «Нет, пушок». Настя помотала головой. «Ну, вернее, он пытался, а я...» «Сколько опыта дали?» «Двадцать». «Ясно». Кот кинулся на подранка, но, видимо, его карающая лапа была на перезарядке, и он ничего толком не смог сделать. А у Насти снова сорвало крышу из-за того, что котик в опасности, и она накинулась на паука сзади и нашинковала его лучом. То-то я удивлялся, что в одном из них так много дырок, когда вскрывал, чтобы добраться до сплейса. Открывать коробки пока что не стали, поскольку инвентарии так были забиты под завязку. И пришлось даже освобождать место, достав и положив в карманы семястроения и последний аморфный ключ. Место занимали они немного, а весили прилично. После этого, убедившись, что все собрали, снова заручились освещением от кота и пошли дальше по подземелью. Единственное, что меня напрягало, это засыхающие на коже и одежде поучислись. слизь. От нее все зудело и чесалось, так что я не выдержал, остановился прямо посреди коридора, и обухом луча той частью, где еще не было зубастых крючев, счистил себя эти зеленоватые сопли, как смог. Сразу стало полегче. Шагов через двадцать после этого мы добрались до еще одного зала, в центре которого было уже целых две колонны вместо одной. И вороксов тоже было больше, почти полтора десятка. К тому моменту усиленный выстрел у меня уже откатился, поэтому я прямо из коридора, не заходя в зал, выстрелил в самую гущу, после чего перезарядился, снова применял усиленный выстрел и снова выстрелил. Оставшийся в магазине патроны выпустил просто так, целясь по ногам тварей, и в итоге добился того, что почти все они оказались на полу, либо с поломанными конечностями, либо вовсе без них. Только два паука оказались не задеты, но с ними я легко справился, дождавшись, когда они подбегут поближе, одновременно ослепив их лучом, а после, быстро добив Лизой одного из них. Со вторым снова справился кот, который без предупреждения кинулся на ворокса и уже знакомым Макаром оторвал ему башку, после чего, как ни в чем не бывало, сел умываться. После этого я прошел между ранеными пауками, добивая их. Некоторые уже были мертвы. То ли истекли своей зеленоватой кровью, то еще из-за чего-то, но в итоге опыты я получил прилично. Почти две с половиной сотни упали на мой личный счет, и я с огромным удовольствием прочитал системное сообщение. «Примите поздравление. Вы получили новый уровень. Теперь ваш уровень – шестой. Разблокированы следующие функции. Усиленная пассивная регенерация». «Значит, я теперь еще быстрее буду восстанавливаться». Порез на спине зажил за час-полтора при помощи регенеративного пакета и моей тогда еще неусиленной регенерации. «Интересно, за сколько теперь зарастет сквозная рана в плече?» Собрав еще полтора десятка коробок, из которых две оказались зеленые и почти восемьдесят пирамидок Сплайса, мы пошли дальше по коридору. «Дядя Витя, когда это закончится?» Спросила Настя, все так же держащая меня за пояс. «Я думаю, что скоро», — ответил я, на ходу заряжая дробовик последними оставшимися патронами. «Мы уже много прошли, так что скоро конец». «Хорошо», — вздохнула Настя. «А то я уже устала». Я ничего не стал отвечать, только ускорил шаг, поскольку видел вдалеке в конце коридора новый проблеск света, а значит и новых врагов. Но когда мы подошли к новому залу, оказалось, что внутри никого нет. По крайней мере, никого, кого можно было бы увидеть. И это выглядело до того не похожим на то, что мы видели до этого, и настолько здесь было пусто, и вообще мы так далеко зашли. Короче говоря, я уже практически не сомневался в том, что нас ждет в зале. Нас ждет босс.